Глава шестая. Мы жили в портовом городе три дня, а на четвертой утром отправились в сторону неизведанного материка. Продовольствием и водой были загружены под завязку. Капитан нам сообщил, что теперь до пункта назначения негде будет взять продукты. Будут встречаться острова, на которых можно будет набрать пресную воду. Но вот там даже зверья нет, только птицы. На последний день наставника снова вывели из себя. Несколько десятков наемников снова ушли в город и принесли с собой целые букеты заболеваний, а одного еще и избили во время драки, причем он сам был в этом виноват. Этих ловцов удачи, взбешенный Архимаг, отказался лечить, а вместо оказания помощи поставил в доспехах на жару, где они и простояли до самого вечера. Учитывая, что стояла невыносимая жара, мало им не показалось, но несмотря на это Никто не посмел ослушаться, все бы ничего. Но и вечером наставник отказался их лечить. Только избитому помог, потому что у него раны были скверными, могли загноиться, а при такой жаре все могло окончиться печально. Могини жизни тоже проявили недовольство постоянными визитами и послали горемык куда подальше. В результате эта толпа пришла ко мне. Делать нечего, пришлось оказать им помощь. Впрочем, не просто так. Хоть они мне и боевые товарищи, но лечить постоянно от одной и той же болезни слишком накладно. И ладно бы это были новички. Но нет, снова заразились те же наемники, которые вчера отличились. «Господин капитан, сколько нам нужно плыть?» — поинтересовался я. «Если все пройдет удачно, то около двух недель. Может, на день-два быстрее», — ответил мужчина. «А что может быть? Шторм?» «Да много чего. Нападение хищных рыб, поломки. Всякое бывает», — ответил мужчина. Три дня ничего плохого не случалось. Дул попутный ветер, и наши корабли резво резали водную гладь. Приплыли на первый остров, где быстро пополнили запасы пресной воды и двинулись дальше. Мне даже на берег не удалось сойти. Всем занимались матросы, а остальных попросили не мешаться. Наш маг-пират хотел было повозмущаться, Но увидев наставника, который тоже вышел на палубу, сразу примолк. Несколько раз к нашему кораблю подплывали какие-то огромные рыбы. Я даже думал, что это те самые хищники, которые очень любят топить корабли. Но ошибся. Нас навестили кто-то вроде китов. Только не такие толстые и с желтыми полосами по всему телу. Насчет того, что нас потопят, я не волновался. Наставник рядом, одни еще корабли крепкие. Так что пару ударов смогут выдержать. А вот дальше в дело вступят маги и порвут эту неразумную рыбу. Как и прежде, никто не купался. Хотя потом все обливались. Но тут залазить в воду было опасным делом. Под нами была бездна, а в ней чего только не было. Складывалось ощущение, что тут 90% хищных рыб, а остальные ядовитые. Киты, которые к нам подплывали, хоть и питались водорослями но могли за себя постоять. Они отбивались от супостата хвостом, при этом нанося страшные удары. Для такой огромной рыбы резвость у них была просто феноменальная, поэтому и не вымерли как вид. Подплывали они к нам из любопытства. Тут главное было самим не провоцировать на агрессию, и все обойдется. В противном случае можно получить в борт хвостом, и хорошо, если этим исполинам это покажется достаточно. И они не решат добить обидчика. Были печальные случаи. Едва только отплыли, как я снова приступил к учебе. Так и сидели на палубе под навесом и изучали пятую ступень магии огня. Архимаг так решил. Я же думал, что начну подтягивать остальные направления. Но ошибся. Урагона был свой план. Господин наставник, почему другие направления не изучаем? Лечение, например. Потому что я так решил. «Или ты, бездарный сопляк, думаешь, что знаешь больше меня?» Сразу же пожалел, что спросил Архимага о чем-то. «Вот кто за язык тянул?» Видно, от жары стал плохо соображать. «Наша учеба была трудной не только для меня, но и для матросов, которые работали на палубе. Дело в том, что они во время обслуживания корабля постоянно перекликались. А после того, как Рагону надоело их постоянное орание, он сказал, что выкинет за борт любого» кто еще раз повысит голос, пока его магическое величество находится на палубе. Узнавать, выполнит ли наставник свою угрозу, никто не пожелал, поэтому приходилось бедным матросам бегать друг к другу и передавать все шепотом, чтобы учитель не услышал. Наверное, они уже прокляли тот день, когда согласились отправиться в это путешествие. Насколько я знаю, набирали только добровольцев, но пообещали очень щедрую оплату. Мы проплыли почти половину пути, как жара еще сильнее усилилась. Хоть до этого казалось, что дальше уже некуда. Продолжалось так два дня. Все это время капитан ходил хмурый как туча и постоянно орал на своих подчиненных, подгоняя их. Гребцы, несмотря на легкий попутный ветер, налегли на весла и гребли изо всех сил. К ним даже лекарки несколько раз в трюм спускались, чтобы привести в сознание совсем истомившихся. Постепенно нервозность капитана передалась и мне. «Что случилось?» — спросил я у него. Видно было, что мужчине больше всего хочется меня послать куда подальше. Но он смог себя сдержать. «Буря приближается, сильная», — сообщил капитан. «Поэтому пытаемся доплыть до острова, чтобы укрыться за ним. Только этого нам не хватало для полного счастья». На других кораблях тоже заметили неладное и налегли на весла. Только ничего не помогало. Горизонт впереди нас начал стремительно темнеть и приближаться. Волны увеличились. Матросы забегали по палубе еще резвее. С палубы всех прогнали. И я пошел в свой кубрик, где стал вешать на потолок гамак. Попросил его купить в городе. Мне сказали, что это помогает от укачивания. Как же я ошибался. Конечно, поначалу гамак хорошо помогал не давая болтаться по всему кубрику. Впрочем, когда наставник увидел такой непорядок, то согнал меня с него и сам в него улегся. Славный дедушка! Пока я проклинал свою тупость, ведь мог подумать и об учителе, болтанка увеличилась. Да так, что архимага несколько раз приложила об стену. Наше временное жилище было тесное. Выслушав поток брани в свой адрес, я помог наставнику выбраться. Ему больше не хотелось в гамаке лежать Я тоже улегся на кровать И пристегнул себя ремнями Было тут такое предусмотрено Несмотря на ужасную болтанку Удалось уснуть, но ненадолго Признаюсь, меня смущал скрип досок Казалось, что вот-вот Наш корабль разломится И уйдет на дно Причем чем дольше я об этом думал Тем страшнее становилось Много раз был на грани смерти А так страшно не было «Видно, что это от того, что ничего не могу поделать». Немного успокаивал абсолютно безмятежный вид наставника, который умудрился уснуть или сделал вид, что заснул. Несмотря на громкий шум и вой ветра, я прекрасно слышал крики грибцов. «Похоже, что им достается больше всех. Я не уверен, что у них есть какие-нибудь ремни на подобные случаи». А учитывая, что корабль будто сначала взбирается на крутой холм, а потом падает с него, рабам приходится несладко. Ладно, чего об этом думать? Все равно помочь не смогу. Вернее, смогу, но только когда буря стихнет. Чувствую, что забот у нас прибавится. На следующий день ничего не изменилось. Единственное, что радовало, это прохлада, которая пришла вместе с бурей. Стала подташнивать и закружилась голова. Мы с наставником оказали друг другу магическую помощь, после чего стало легче. Архимаг учил меня, что нельзя на самого себя накладывать заклинания без нужды. Со временем эффект притупляется, а от чего такое происходит, я не знал. Поэтому даже когда у меня сильно болела голова, ничего не предпринимал, ждал, когда само все пройдет. Буря начала стихать только к концу вторых суток, так что получилось отстегнуть ремни и встать. Наверное, наш кубрик лучше всего перенес борьбу корабля со стихией. Несколько раз лечили друг друга. Несмотря на все мои опасения, ничего страшного с нашим кораблем не случилось. Хоть и слышал крики матросов, что у нас образовалась течь. Кушать хотелось сильно. И не только кушать, а еще и в туалет. Все-таки двое суток мучились. Ладно, хоть кувшины были в наличии. В противном случае совсем была бы беда. С нижней палубы раздавались уже не крики, а тихий стон. Спустя примерно час к нам в дверь постучали. На пороге стоял чуть ли не зеленый сотник. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Да там!» — махнул он рукой. А потом, увидев копченую колбасу в моей руке, резко выскочил за дверь, где его истошнило. «Ученик!» — произнес Архимаг. «Сходи и глянь, что там случилось!» «А если сам не сможешь справиться, тогда зови меня. Да и эту бездельницу пусть тоже поднимают». За лекаркой пришлось мне идти, так как она всех посылала, когда к ней стучались. Пришлось тоже побарабанить в дверь. «Пошли вон, скоты!» — услышал я. «Госпожа Магесса!» — крикнул я. «Наставник велел вас поднять, чтобы мы шли оказывать помощь пострадавшим. Вы пойдете или передать господину Рагону, что не можете выполнить приказ?» За дверью послышалась отборная брань, после чего она распахнулась. В нос ударил неприятный запах. Страдала девушка долго, а учитывая довольно-таки жаркий климат, то амбре стояла просто непередаваемая. С большим трудом удалось сдержать себя и не сморщиться. Женщина была тоже зеленая от морской болезни, поэтому сразу предложил свою помощь. «Конечно, помоги!» — нашла в себе силы возмутиться Магесса а после добавила несколько непечатных слов. Быстро оказал ей помощь, после чего цвет лица начал принимать нормальный вид. «Что там случилось?» — поинтересовалась она. «Раненых много, как нам сообщили. Нужно идти лечить. Погоди, я хоть переоденусь». Я остался в коридоре. и Изо всех сил старался не упасть. Шторм прекратился, но вот болтанка еще была, поэтому приходилось упираться руками и ногами в стенки. Без учителя не получилось. Только среди рабов которых я предполагал, пострадало больше всего, было 13 погибших, а все остальные пострадали. Они, похоже, не могли толком держать равновесие, так как были скованы, поэтому и катались по нижней палубе. Башкуба капитану за такое отвернуть недоумку. Все понимаю, они рабы, без права и имени. Но можно же и беречь. Ничего, наставник, если грести некому будет. Этого дурня и посадит на весло вместе с грибцами, чтобы помогал в меру своих сил. В следующий раз будет думать. «Бегом к господину Рагону!» — скомандовал я матросу. «Скажи, что без него не справимся. Как бы самим не пришлось на весло садиться. Трупы отсюда уберите!» Магесса наморщила нос. «Вонь! Дышать невозможно!» Она была права. За два дня на жаре некоторые тела начали разлагаться а убрать их сразу не смогли по известным причинам. Даже сейчас на это придется потратить много сил, так как корабль еще сильно качала, но уже не так активно, плавно, так что при старании можно успевать бегать от стены к стене». Недовольное ворчание мага услышал минут через пять. «Ты кого тут на весла посадить собрался?» — начал он на меня орать. «Совсем страх потерял?» «Какие еще весла?» — не понял я. «Матрос мне сказал, что нам придется за весла браться». «Ты что, совсем не соображаешь?» Обратился я к молодому парню, который бегал за архимагом. «Вообще-то фраза была к слову сказана, так как много гребцов погибло, потому что им даже поручни не соизволили сделать. Зачем они нужны-то на реках? Это не морское судно». «Ладно, ближе к делу. Мы дружно приступили к работе. Пришлось хорошо постараться» потому что переломанных рук и ног было множество, да еще и с осложнениями. У некоторых бедолаг даже открытые переломы были. В общем, двигатель нашего корабля полностью вышел из строя. Втроем возились несколько часов. Если бы не качка, то управились гораздо быстрее. Страшно подумать, как там обстоят дела на других кораблях. Там-то всего по одной магессе. Надеюсь, что они вообще уцелели. После проделанной работы вернулись в Кубрик. Как ни странно, у матросов пострадало всего два человека. Тоже переломы. А остальные умудрились сохранить свое здоровье. На следующее утро океан совсем успокоился. И народ повалил на палубу. Как все и ожидали, двух других кораблей видно не было. Впрочем, капитаны знали, куда нужно двигаться. Поэтому никто не переживал, что собьются с курса. Мы получили течь поэтому требовалось пристать к берегу и починить корабль. Матросы уже устали бегать с ведрами, вычерпывая воду. На корпус поставили временную заплатку, но требовался хороший ремонт. Благо, что специалисты у нас были. Предложение наставника о том, что можно починить на ходу, капитан отмел сразу. — Почему? — полюбопытствовал я. — Сами же говорите, что течь несерьезная. — Господин барон, — вздохнул мужчина. «Дело в том, что если такая буря повторится, а я не могу этого исключить, то наш корабль пойдет ко дну, так как при таких волнах они просто не успеют откачать воду». «Понятно. Через несколько часов пути мы прибыли к небольшому острову, дождались отлива и посадили корабль на мель, когда вода отошла. А тут отлив был серьезный. Матросы приступили к работе. Сейчас судно находилось в небольшом заливе вокруг которого после отлива образовалась суша. Поэтому хищных рыб можно было не опасаться. Конечно, нам пришлось нескольких убить, которые оказались в западне. Но на этом все. Впервые мне удалось искупаться. Неподалеку протекал небольшой ручей с пресной водой. Поэтому не боялся, что кожа от соли стянется. К сожалению, мачта тоже треснула. Только заменить ее было нечем. Устанешь подходящее дерево искать. «Да и где тут нормальное возьмешь? Кругом одни кустарники». Матросы успели все сделать до прилива, погрузились на корабль и снова двинулись в путь. Два остальных корабля так и не заметили, хоть и вглядывались в горизонт. Вечером, когда я стоял на палубе и смотрел на закат, он тут красивый, ко мне подошла наша лекарка. «Господин барон», — произнесла она тихим голосом, — «чем изрядно меня удивило». «У вас нет ничего выпить. На душе тоскливо». «Есть немного. Сейчас принесу». Пошел к себе в кубрик. Архимага там не было. Видно, опять у капитана в каюте что-то обсуждают. Магесса потащила меня к себе, где мы и попили местного пива. Они же подруги мои. Мы со школы вместе были. Даже в наемнике решили вместе идти. «Хорошо, когда друзья есть», — согласился я. «А вдруг они погибли?» «Куда корабли подевались?» «Да все нормально у них. Просто нас разбросало в разные стороны. Может быть, прибудем на место, а они нас там ждать будут», начал я успокаивать женщину. Она уткнулась мне в плечо и зарыдала еще сильнее. Впрочем, вскоре она успокоилась и начала мне рассказывать о своей жизни. Как родителей потеряла, как ее воспитывали дядя с тети, А потом она в школу попала, где и нашла своих подруг. В общем, женщине нужно было высказаться, чтобы немного свою душу облегчить. Я сидел и слушал, не перебивая. Потом и сам рассказал о своей жизни. В результате беседы бочонок, в котором и так почти ничего не было, полностью опустел. И я отправился в кубрик отсыпаться. Во время пути у нас произошел еще один несчастный случай. Один из матросов умудрился упасть за борт. Все произошло на моих глазах. Я рванул к нему, чтобы помочь выбраться из воды, но не успел. Неожиданно из глубины вынырнуло чудовище, заглотило бедолагу полностью и сразу же ушло на глубину. «Твою ж мать!» — выдохнул я. «А если бы уже держал его, то мне бы руки откусили, а, возможно, тоже за бортом оказался». «Так и есть, такие рыбы обычно корабли сопровождают», — раздался голос капитана. Очень опасные твари. Но вот мясо у них вкусное. Кстати, очень легко поймать. Главное крепкая веревка, крюк и кусок мяса любого. Она нападает сразу, не раздумывая, и глотает. Было даже такое, что такую тварь мы на простой крюк поймали. На корабле рыбачили? Нет, усмехнулся мужчина. На корабле она все разнесет, пока будешь убивать. С суши нужно. Причем человек десять здоровых мужчин потребуется, чтобы вытащить, а иногда и больше. Конечно, часто она и веревку перекусывает, но бывает, что она у нее между зубов попадает. Значит, к воде вообще лучше не приближаться. Даже к борту не подходите. Есть у некоторых хищников привычка выпрыгивать из воды и хватать людей. Я один раз видел такое, остался впечатлен. Теперь стараюсь держаться по центру корабля. — Вижу корабль! — неожиданно заорал один из матросов. Действительно, далеко впереди виднелся парус. Мы двигались за ним следом. Причем через несколько часов стало понятно, что мы его понемногу догоняем. Люди столпились на палубе. Наемники надели доспехи. Пираты сюда не забредают. Больно тут судоходство слабое. Но подстраховаться не помешает. — Наши! — сразу же сказал учитель, как только вышел на палубу. — Прям сокол! «Вы уверены?» — спросил сотник. «Расстояние большое?» «Уверен. Это судно шло третьим. Вскоре и нас заметили и спустили парус, ожидая. Это действительно был один из наших кораблей. Команда у них тоже пострадала. Только погибших было всего двое. Да и те из матросов. Их с борта смыло. Этот капитан позаботился о грибцах. И они отделались переломами. Да и то только самые невезучие». Этот корабль выдержал, даже поломки не получил. Единственная проблема – это лодка, которая не удержалась на креплениях и оказалась за бортом. С ними нам пришлось поделиться пресной водой, так как они проскочили остров, на котором она имелась. Слишком сильно в сторону их отнесло. Пришлось экономить. Дальше пошли вдвоем. Болтливая Магесса, ходившая хмурое последнее время, сразу повеселела, когда увидела одну из своих подружек живой. Появилась надежда, что и со второй все в порядке. Все же корабли подготовили. Через несколько дней показалась цель нашего путешествия. Все свободные от работы люди вышли на палубу, чтобы посмотреть на место, про которое сложено так много легенд. Даже я их слышал. Сюда приезжало много любителей денег, а возвращались далеко не все. Ничего особенного я не увидел. Просто скалистый берег, а дальше джунгли густые. «Надеюсь, нам не по таким придется пробираться. Там и не надо зверье ждать. И так можно подохнуть от усталости, махая топором». «Ученик!» — позвал меня учитель. «Давай в кубрик, намажься мазью от насекомых. Тут они намного серьезнее, чем у нас». Его слова услышал не только я. Все сразу покинули палубу, побежали мазаться. Хорошо помнили наемников, которые попали на зуб насекомым. Вскоре толпа вернулась. Даже жуть берет, когда вспоминаю, сколько мы там в прошлый раз людей потеряли. И как? — глухо произнес Десятник. — Зачем тогда снова поплыл сюда? — ехидно поинтересовалась Магесса. — Не знаю, — пожал мужчина плечами. — Вот в прошлый раз был уверен, что никогда сюда не вернусь. А потом как-то все подзабылось. А вот сейчас опять нахлынули воспоминания. — Хватит ныть! — оборвал его Сотник. — Сюда никого силком не тянули поэтому перестань на людей тоску нагонять. Хочешь поплакать — иди к себе и плачь, сколько влезет. Зато будет что своим детям рассказывать». «Угу», — кивнул Десятник, — «главное не перед сном, а то могут ссаться начать». Раздались нервные смешки. Видно, слова Десятника многих зацепили. Только сейчас стали все понимать, куда прибыли. Корабли пошли вдоль берега, не приближаясь к нему. «Куда плывем?» — полюбопытствовал я. «В местный порт», — ответил мне Сотник, который тут тоже бывал. «Оттуда и начнется наше незабываемое путешествие». «Радует», — улыбнулся я. «Думал, что мы сейчас найдем какое-нибудь удобное место и будем сходить на берег в поисках травок». «Каких еще травок?» — удивился Сотник. «Редких», — пояснил я. «Наставник сказал, что тут имеются такие». «Тут большая ценность в животных», — пояснил Сотник. Вы, господин барон, наверное, видели, сколько мы с собой разных бутылочек везем. Конечно. Вот и будем убивать местное зверье, разделывать его, а потом нужные ингредиенты складывать в эти бутылки, чтобы потом продать. Главное, чтобы не пойти кому-нибудь на завтрак. Хорошо, что господин Рагон с нами. Он тут уже несколько раз бывал. Может, повезет, и потеряем немного людей».